Голова пятнадцатая. На абордаж! Пока мы маневрировали, выжидая нашего звездного часа, я наблюдал за происходящим внизу по бортовому монитору, разрешение которого хватало даже на самые мелкие детали. Вот первый штурмовой отряд габунусов разделился, огибая холмы и приближаясь к главным воротам базы. Наемники все таки обнаружили их наступление с помощью самых обычных часовых и успели вывести все оставшиеся колесные танки. А за ограждением скопились стрелки, ведя непрерывный огонь по наступающим свинам. Это хорошо. Чем больше они отвлекутся на этот удар, тем более эффективным может оказаться второй. А вот и основной отряд начал штурм базы с тыла. Габунусам даже удалось прорваться на территорию форта и внести неразбериху в ряды наемников. «Ты смотри! Они смогли вывести из строя несколько пушек!» — радостно крикнул Колунчик, ненадолго отвлекшийся от штурвала. Я кивнул, сосредоточенно разглядывая царящий внизу бедлам. Габунусы выделили из своих рядов несколько диверсионных групп, которые метким огнем из укрытий смогли уничтожить угловые турели. Так что теперь наемники уже не смогут зажать атакующих в огненный мешок. Взрыв. Еще одно орудие разрушилось, и теперь внутри форта отряд «Селима» сможет рассчитывать только на превосходство выучки и экипировки. «Они выявили свой боевой модуль!» Кажется, колунчик не только сосредоточен, но и напуган. «Отлично!» — бодро ответил я. «Теперь поиграем!» На нас упала гигантская тень, и сквозь покрывающие небо облака можно было увидеть, как поверхности Земли... Рядом с атакованной базой приближается стальное блюдце диаметром в метров 200. Как я и надеялся, Селим решил поддержать войска огнем с воздуха. А так как выжигать свою собственную базу он явно не собирался, то для точного огня как раз и нужно снижение. Уже сейчас можно было рассмотреть, как по всей нижней поверхности корпуса станции начали выдвигаться стрелковые башни. Одна, две, восемь, десять, и того ровно двенадцать штук. В каждой по стрелку. Еще на такой махине должно быть не меньше пары техников, навигатор и капитан. И Это не считая потенциальных пассажиров, даже если, впрочем, не если, а когда, я проберусь вовнутрь, захват судна будет делом нелегким. А уж если они успеют заподозрить неладное, приземлиться и запустить внутрь подкрепление земли, то и вовсе невыполнимым. Перехватив управление у колончика, я поменял вектор от простого сближения к набору высоты. Габунус принялся что-то кричать про потерю времени гибнущих товарищей, но, к счастью, место первого пилота автономно, и о прямом вмешательстве можно не беспокоиться. Интересно, это страх притупил у свина способность к аналитике и логике, или он в целом не очень сообразительный? Очевидно же, что при движении к станции по прямой нас собьют, а вот если подобраться к такой платформе сверху, то тут уже могут быть варианты. На орбите с этой стороны модуль прикрывают уже космические корабли, вот только в атмосферу им не зайти. А по челноку, рискуя при этом уничтожить своих же, никто не будет. И в итоге, в наших обстоятельствах, мы получаем огромнейший и никем не прикрытый сектор. Нет, если мы промедлим, то противообордажные орудия, расположенные по всему периметру станции, быстро нас уничтожат. Вот только кто же будет допускать настолько детские ошибки? Проверив по навигационной системе наше местоположение, я убедился, что мы находимся точно над орбитальным модулем наемников, и отключил двигатели. 20 тонн металла в свободном падении. Наша скорость росла с каждой секундой, приближая меня и визжащего от ужаса колунчика к цели. Но главное, без работающих двигателей, наш энергетический след будет очень непросто заметить. И да, все системы обороны станции нас проворонили. Так что, когда в двух метрах от ее поверхности я все таки начал тормозить, нас уже просто некому было останавливать. Вооружение у челнока было до нельзя отвратительное. Но пары выстрелов из бортовых пушек хватило, чтобы пробить обшивку модуля, а вот дальше все равно пришлось бы идти на банальный таран. Громкий треск, вой колунчка, невообразимая тряска, какой-то металлический звон. черт побери. А в кино это выглядит гораздо проще и эффективнее. Челнок вошел в модуль наемников, застряв в разорванной обшивке и повиснув над каким-то явно грузовым залом. Я выбрался наружу, чертыхаясь и периодически цепляясь за куски рваного железа. И через стандартное техническое отверстие проскользнул в соседний коридор. И вовремя, так как разворошенный моей аварийной посадкой отсек быстро терял герметичность. По-хорошему надо было сказать Колунчку, что ему делать дальше. Вот только не я выбирал его себе в помощники, так что пусть выкручивается сам. А у меня и так важных дел выше крыши. Первым делом я бросился искать информационную панель. Если мне повезет и она окажется производства Альдноа, то как из системы защиты я смогу получить всю необходимую информацию. План корабля, штатное расписание экипажа и списки гостей. Универсальный ключ доступа принят. Есть. Время играет против меня. Но сейчас все станет немного проще. Итак, на борту 18 стрелков. Уровни от 400 до 600. Тут понятно, им в ближнем бою не сражаться. Можно было брать кого попроще и экономить а вот с остальными все уже гораздо сложнее. Целых 4 техника и каждый тысячного уровня. Может показаться, что если отбросить сторону разницу в развитии, то они не очень опасны, ничего подобного. Да каждый из этих маньяков наверняка собрал ни одного боевого дроида, а это уже серьезный минус. Получается, даже если я их выловлю по одному, численный перевес, скорее всего, будет не на моей стороне. И это еще не самое страшное. Старший офицер корабля — чистый боевик. А такого с моими урезанными возможностями можно победить разве что с помощью случайности. Есть у меня один план на такой случай. Но как же не хочется идти на дело, когда шансы на победу, дай бог, на уровне 60%. Впрочем, разве у меня есть выбор? И так повезло, что навигаторы и пилоты по какой-то причине были отправлены на планеты прямо перед боем личным приказом Селима. И сейчас корабль работает на голой автоматике. Так что можно не опасаться экстренной посадки. И хоть времени у меня будет побольше, чем планировал изначально. Подгрузив себе план корабля, переносной планшет, реквизированный мной на шаттле, я уверенно двинулся в сторону ближайшей стрелковой башни. Раз уж там самые слабые противники, надо постараться максимально быстро избавиться от них. А то если они поймут, где главная опасность, соберутся вместе и нанесут мне удар в тыл, тут уж шансов на победу просто не будет. Начинаем выглянуть из-за угла, создать фантом Альдноа, увлеченно поливающего огнем бегущих по базе габунусов, тот даже понять ничего не успел, когда полупрозрачный двойник схватил его за ведущую руку, что было легко понять, по тому, как он работал со стиками управления и пережал горло. Простенький прием, почерпнутый мной в свое время у земных партизан, но довольно эффективно перекрывающий возможность и выхода из жи, и общения неигровыми средствами. Ну а дальше вообще просто. Вызванный на остатки очков призыва огненный элементаль жжет, а я стараюсь немного добавить из своего допотопного бластера. Впрочем, энергия у меня прокачана неслабо, так что даже с такой, прямо скажем, простейшей пушкой урон получается весьма внушительный. В итоге наш противник продержался максимум секунд пять и обмяк. Быстро обшарив оставшиеся на трупе вещи, я пополнил свой запас зелий и ампул, тут же повысив свои шансы с помощью усилений и, конечно, прихватил бластер поновее. В следующих девяти капсулах все прошло по тому же сценарию. А вот в одиннадцатой по счету я чуть не попался. Привычно скрутив игрока... Кстати, как и все предыдущие, он тоже оказался чистокровным Альдноа, я не заметил притаившегося за углом второго. К счастью, тот решил не напасть на меня, а заблокировать вход и пожертвовав собой спасти остальных. По крайней мере, он так думал. Конечно, обычный игрок был бы обречен после такого сидеть в заперти и дожидаться, пока его выпустят, Вот только у меня-то есть коды. Так что, расправившись с этой сладкой парочкой, я спокойно разблокировал люк, выбрался наружу и даже сказал остывающему на полу телу «Спасибо». А что, за такую шикарную идею, как он мне только что подкинул, не жалко? Я так уперся в чистый бой, что совсем забыл о том, что всегда есть как минимум еще один выход. И в данном случае он настолько очевиден, что даже обидно, почему я сразу до него не додумался. Наверное, это просто какой-то внутренний тормоз который постоянно мешает всем людям, заставляя выбирать сложные и глупые варианты решения любых проблем. Каждый же наверняка не раз откидывал какие-то идеи, показавшиеся на первый взгляд чересчур простыми. И откуда у нас это? Если все слишком легко, то тут обязательно какой-то подвох. И вот мы так делаем раз, другой, а потом мозг подстраивается и просто перестает даже рассматривать такие варианты. В общем, помимо открытия двери из этого орудийного блока, я проделал еще несколько манипуляций. Заблокировал последнюю башню, жилые комнаты и технические помещения, аннулировал доступ к системе для живых членов экипажа, чтобы они не смогли отменить мои приказы, и откачал воздух отовсюду, кроме своего коридора и капитанского мостика. Не то чтобы я был таким уж пафосным типом, нацелившимся на финальную битву, вот только, к сожалению, есть определенные базовые законы, против которых просто не пойти. И один из них то, что капитанский мостик Это ключевая точка любого судна, а значит, управлять им с других мест в принципе нельзя. Но даже то, что я уже успел провернуть, это одновременно и удача, и верх безалаберности со стороны главного Альдноа. Похоже, он именно что настоящий боевик, не особо обращающий внимание на развитие непрофильных навыков. И даже не знаю, радоваться мне этому или печалиться. «Здравствуй, Александр!» Стоило мне войти в рубку, как на развернувшемся кресле, Меня поприветствовала фигура еще одного Альдноа, тысячный уровень, граф Тори Саас. И вам не хворать? Я не смог удержаться от легкого сарказма, параллельно пытаясь понять, собираются меня атаковать в ближайшее время или нет. «А ты молодец!» Альдноа-аристократ никак не отреагировал на мои слова. «Тебя ищут такие силы, а ты держишься, не даешь ухватить даже за самый кончик нить своего следа. Мы прочитали «Землю», Солнечную систему, стандартные маршруты и ареалы обитания твоих знакомых. Миллионы кредитов на ветер ничего. А уж то, что ты догадался обрубить связь, это неожиданный, но, как оказалось, оправданный ход. Даже мозголомы Анна Баала не смогли сказать, как влиять на того, кто в принципе не идет на контакт. А техники, так те из-за этого даже примерный сектор пространства с твоим местоположением не смогли выдать. Слушать такую речь, конечно, приятно. Но не своевременно. Понимая, что в честном бою, даже со всеми своими фантомами, мне такого противника не одолеть, я пошел на небольшую хитрость. Ведь в чем слабость тех, кто силен? Они любят покрасоваться своей мощью. А значит, высока вероятность того, что тот же Тори Сас, если и нанесет мне удар, то во всю мощь, чтобы, если уж и победить такого слабака, как я, то с запасом до да с одного удара. И на этом и строился мой план. Зелье шипов отражает 5% урона, душа арканийских дикобразов — ещё 20%. Итого четверть нанесенного мне урона вернется обратно к этому надменному типу. А учитывая, что я по факту сейчас чуть ли не с нулевой бронёй, то даже такой процент будет более чем внушительным. Так что главное — вовремя успеть выпить перехваченные у Нари двухсекундное зелени уязвимости, чтобы и самому в этот момент не умереть. И вот тут проблема — Такие сильные эликсиры обычно действуют в комплексе с чем-то. Так вот, я выпила снова, до конца действия которой осталось уже меньше минуты. И за это время мне надо вывести эту снежную королеву из себя, иначе ничего не подействует. А повторить мою подготовку с самого начала на глазах у Ториса Аса, это будет равносильно добровольной сдаче ему моего плана. Итак, как можно разозлить Ально за 30 секунд? К счастью, я точно знаю, что могу это сделать. По крайней мере, с анатари у меня это выходило. И не раз.